Эпилог. Новгород. Зима в славенском краю на исходе 990 года от Рождества Христова выдалась снежной. Метели и снегопады налетели сразу после сырых осенних дождей, загудели, завыли, засыпали землю высокими пушистыми снегами и успокоились. Солнце теперь светило почти каждый день, мороз пронзал воздух, и всё вокруг блестело. Холода держались ядрёные, так что жители Новгорода ходили с детенецкой стороны на торговую и обратно по крепкому льду реки Волхов, мимо свай моста, ещё не восстановленного после разгрома перед крещением. Да и зачем им сейчас мост, если и так пройти можно? Вот по весне и займутся им. Но когда ещё та весна придёт? Ну а пока и зиме снежной все рады, не прискучила ещё. А вот епископу новгородскому Иоакиму, рождённому у тёплых южных морей, было даже боязно смотреть на эти тяжёлые высокие снега, на сугробы у частоколов, на пушистые белые шапки на кровлях. Ему казалось, что надо забиться в укрытие, жаться у тёплого очага, кутаясь в меховую накидку. Однако самих новгородцев зима не пугала. Вон разгуливают по городу, выходят на торжище. Женщины идут к полыньям с коромыслами, дети и то не спешат в тепло, а бегают по снежным навалам, съезжают на салазках с сугробов. Иоаким наблюдал за ними, отодвинув ставневую заслонку на окошке, и начал улыбаться. Дети эти неугомонные, но чисто воробьишки суетливые, а девы с румяными щеками до да чего хороши. Да и смех купцов, такой звонкий в ясном морозном воздухе, вон сколько народу сегодня пришло к епископу на его подворье. Они уже не сторонятся церковника, уже дело у каждого к нему есть. Подворье для епископа справили знатное. Пусть и не каменные хоромы, но тепло и удобно. Стены мхом проконопачены, лестница срезного крыльца ведет широкая, во дворе поленница опоясывает едва ли не весь двор. Местные позаботились, чтобы их христианский глава не мёрз в столь непривычно студённую для него зиму. И у Акима такая забота трогала до глубины души. Он вообще хорошо ладил с новгородцами в последнее время, после того, как прекратили убивать священников и перестали резать людей на подступах к граду Новгороду. Посадник Путята тогда с ног сбивался, гоняя и казня головников непримиримых. А молодой воробей Стоянович уже не ведал, чем и привлекать окрестных славян к ограду. Не желали те торговать с крещёнными да ещё и купеческие караваны грабили и разгоняли, мешая вести торговлю. Епископ же Иоаким молился, но сам начал терять надежду, что лад и покой настанут на этой истерзанной земле. Ну а потом, вспоминая то облегчение, что последовало после тревог и волнений, Иоаким широко перекрестился и стал думать о хорошем вспомнил, как служил сегодня обедню в недостроенной деревянной церкви Святой Софии. Ох, как же она нравилась епископу! Была новгородская София просторной, с изогнутыми деревянными сводами и искусно выполненной резьбой. Запах ладана и красок от новых икон с образами смешивался с ароматом свежесрубленного дерева. Свечи восковые испускали мягкое сияние, и пусть купола еще не подняты на кровлю и звонницу, Но зато как мастерски выполнены эти купола. Сейчас они ожидали своего часа на церковном подворье. Запорошенные снегом было их больше десятка, крупные и поменьше, напоминавшие перевернутые луковицы, искусно украшенные чешуйчатой деревянной резьбой. А вот обряд с венчанием в недостроенной церкви можно будет провести уже после Пресветлого Рождества — Иоаким немало внимания уделял предстоящей свадьбе с венчанием перед образами. Будет жениться молодой воробей Стоянович на местной девице, и епископу было важно, чтобы новгородцы увидели, как красиво и благолепно пройдет обряд. Когда знать начнет венчаться, покажет пример, то однажды и простые люди, дай бог, потянутся к алтарю. Так что Иоаким радовался, что воробью так вовремя пришла охота жениться. Пышной будет эта свадьба, а главное — освященной. Правда, немного волновало, что сегодня сам посадник Воробей почему-то не явился на службу в церковь. Обычно он никогда служения не пропускал, но сегодня пришла какая-то весть от воеводы Путяты, и Воробей спешно покинул город, уехал невесть куда и неизвестно насколько. Обычный Иоаким в дела мирские не вмешивался, своих забот хватало. Но сейчас стало даже любопытно, что там у них происходит. Вон, почитай, более седмицы назад в Новгород приехала пара гонцов из дальней заснеженной Ладоги. Надо же, в такое непростое время и пробрались сквозь снега и заносы. Обычно зимой ладожане с новгородцами не общались, пока реки не вскроются, а тут вдруг явились. Видимо, нечто важное заставило их проделать такой путь в Новгород. Причем столь важное, что воевода Путята сразу собрал отряд и отбыл в северном направлении. Иоаким тогда не стал спрашивать, что происходит. «Это русская земля. В ее диких северных пределах кто только не берется за оружие, дочинит разбой. И зима им не помеха». Но, видимо, спросить стоило. Тот же молодой посадник Воробей в последующие дни ходил встревоженный, поднимался на стены, ждал вестей — а сегодня и сам, отбыл верхом, даже отстоять обедню не явился. иоаким это не устраивало. Чем чаще нарочитые люди будут ходить на службу, тем больше и простого люда за ними потянется, ведь, несмотря на то, что новгородцев окрестили, к церкви они шли скорее поглядеть на нарядных бояр боярда-посадника, а не молиться Всевышнему. Но Иоаким был все одно рад, что люди посещают новый храм, не важно, как ты приходишь к Богу, Главное, что приходишь, а там и душа откликнется. И вот после полудня на подворье епископа Новгородского примчался гонец с новостями, да такими, что Иоаким упал перед образами на колени и стал читать благодарственную молитву. Вот радость-то! Гонец сообщил, что воробей отправился встречать не кого-нибудь, а самого посадника Добрыню, за которым Путята в саму ладогу сквозь снега добирался. Новость быстро разошлась среди людей. Новгородцы повыходили из исп, спешили на торжище где всякая новость обычно обсуждалась. И рады ведь были уже не таили обиду на посадника, который их насильно в реку загонял, а говорили о том, что с Добрыней в Новгороде всегда порядок и лад были. Без него град словно без головы оставался. Жить-то жили, а как дальше дела повернуться, не ведали. Но вернется Добрыня, вот тогда уже. Иоаким еще издали услышал волну гомонящих людских голосов, какая шумела, приближалась, вопила. Вот дудки загудели, барабаны забили, шум стоял такой, что даже устроившиеся под стрехами галки поднялись, валевшие закатом небо. Красивая картина, но и тревожная. И у Акима тоже стало тревожно. С какими вестями явился посадник? Уходил он невесть куда, ничего не пояснив, да и мрачен был, как туча. Еще и священника Саву с собой увел. И епископ молился о них обоих все это время, и о властном упрямом Добрыне, и о мягком парне Савве, какого порой так не хватало ему. Однако тревожные мысли покинули преподобного Иоакима, когда он увидел въезжавший во двор Сани, заметил и посадника Добрыню в высокой меховой шапке, а там и саву заметил, даже умилился тому, как возмужал его любимец. С ними еще какие-то люди были, епископ разглядел и пару женских лиц, но разбираться, кто такие, будет позже пока же лишь молился, благодаря Всевышнего, за столь радостную встречу. Служилые люди епископа сдерживали ликующую толпу за воротами. Кажись, не уйми их, так весь Новгород явится на церковное подворье, заполонит все вокруг. Иоаким ожидал прибывших на высоком крыльце, важно опираясь на епископский посох. Выходя в спешке, даже забыл надеть варежки, но сейчас о холоде не думал. Видел, как горцевал на коне по двору счастливый путята, как воробей подал руку сошедшему с саней посаднику, в приветном жесте подал, не от слабости прибывшего. Ибо Добрыня шагнул к крыльцу сильно и широко, шуба длинная на нем распахнута, длинные полы снег метут, шапка соболиная на крутые брови надвинута, карие глаза горят весело. И хотя на лице посадника появились новые шрамы, и седины в волосах прибавилось, он, поднимаясь по ступеням, смотрел на Айу почти с задором, полные губы чуть улыбались. Вот совсем чуть-чуть, хотя само лицо так и светилось от радости. Добрыня сперва коленопреклоненно припал к руке епископа, попросил благословения, а поднявшись, вдруг сжал его в объятии. «Ох, владыка!» Как же я соскучился! Как сладко вернуться домой, да еще и победителем! Кого он там победил, Иоаким сейчас не думал. Он был шокирован вольностью обращения к себе посадника. Что подумают собравшиеся? Как можно было так забыться, по сути, одичать? И если бы не сава отвлекший на миг епископа, то он бы уже высказал Добрыне, путая греческие и славянские слова. А так светлая улыбка любимого ученика немного погасила пожар в груди Иоакима. Он благословил Саву, а потом услышал его быстрый шепот. «Не гневайтесь на посадника Добрыню Владыка. Он такое пережил, с таким столкнулся, что гордыня его вознеслась высоко, но худо от этого никому не будет. Есть даже добро, ибо победитель должен быть награжден». Однако о том, что пережил Добрыня в своих странствиях, Иоаким узнал лишь на другой день, рано утром, когда тот чуть свет явился в его покое. выслушайте мою исповедь, владыка, и уж тогда решайте, какое покаяние вы мне наложите, да и поверите ли вы мне вообще». До прихода христианства год у славян на Руси заканчивался обрядом «Карачуна», когда в самую длинную ночь гасили все огни а затем долгим упорным трением сухого дерева о дерево добывали новую искру, от которой и зажигали вновь очаги в домах. Епископ Иоаким был достаточно разумен, чтобы не запрещать то, к чему в этих краях привыкли. Однако для него куда важнее было, чтобы местному люду больше понравилось, как отмечают, Рождество Спасителя. Поэтому после самой темной ночи Довгородцы потянулись к еще недостроенному, освященному пламенем свечей, к храму Святой Софии. Заглядывали внутрь, следили за праздничной службой, слушали песнопения священников, а потом радостно садились за угощение, каким подчевали их в честь светлого праздника. И такое празднование им понравилось куда больше, чем продолжительное сидение во мраке в самую долгую ночь. А потом народ узнал о предстоявшем венчании временного посадника Воробья и местной боярышни. На это было бы любопытно посмотреть. Но еще больше все развеселились, проведав, что и Добрыня предстанет перед алтарем с привезенной им из дальних краев красавицей. Ее еще в Ладоге окрестили в новую веру, причем крестным отцом стал не кто-нибудь а самбо его да путята, поэтому невесту Добрыни так и называли теперь Забава Путятишна. Было у нее, правда, и новое имя в крещении данное, да только его многие еще не знали, а вот имя Забава новгородцам пришлось по душе. Ведь и сама невеста посадника была милой, забавной, улыбалась всем так счастливо, да и заслужил их удалой посадник в жены такую раскрасавицу. Ну а где свадьбы? Там и перы застольные, с играми, гуляниями, катанием на тройках. Весело было той зимой в Новгороде. К тому же постепенно разошелся слух, что в числе прибывших с Добрыни была и его мать, известная чародейка Малфрида. Многим любопытно было на нее глянуть, но все никак не могли понять, где же матушка-посадника. Правда, сидела на перу с гостями некая веселая черноглазая красавица, Да только кто ж подумает, что это молодица, родительница самого почтенного Добрыни. Однако после свадьбы Малфреда вскоре уехала из города, сопровождал ее худощавый нелюдимый спутник с повязкой через один глаз. А так как сам посадник сразу после перов с головой погрузился в местные дела и заботы, то проводить их до Рюрикова городища вызвался только священник сава. В пути он заметил, что чародейка холодно держится со своим спутником, потому и сказал при прощании. «Ты не сильно ворчи на Макея за то, что он согласился креститься. Он ведь, почитай, половину души оставил за кромкой. А как можно к жизни вернуться, если не позаботишься о спасении души? А Христос милостив. Он примет всякого, кто уверует в него всем сердцем. Так что у Макея теперь есть надежда пожить по-человечески». Малфрида лишь опустила лицо в пышный воротник лисей шубки, склонилась так, что длинные колты-подвески из-под шапочки скользнули по скулам. Я Макею не нянька. Хочет креститься его воля? Да и не было в нем никогда ничего чародейского. Обычный он. А то, что от силы Кащеевой ему перепало, забыть поскорее хочет. Где уж ему понять, каково это, когда силу волшебную всю жизнь имеешь? «А тебя так уж и радует волшебная сила», — чуть подмигнул ей Сава. В тёмном одеянии священника, в скуфье куполообразной с нашитым крестом он смотрелся как настоящий служитель церкви, и ничего от бродяги, проделавшего столь долгий путь, в нём теперь не осталось. Даже стать, казалось, стало другой, и теперь не богатырский размах плеч привлекал внимание, а некая плавность во всех движениях, словно Саве, некуда больше торопиться. Только в глазах светилось прежнее удалое веселье, да улыбка была вся такая же ясная. Правда, когда он улыбался, в глазах его все же читалась легкая тревога. Ведь сава хорошо знал Малфреду, знал, что рано или поздно ее темная кровь начнет брать над ней вверх За время их долгого пути на Русь, когда им пришлось идти через далекие северные земли и плыть по водам Колдовского залива, где их подобрали на Варяжскую ладью, а также преодолевать пустые и дикие земли бьярминов, она порой вдруг начинала темнеть и выпускать когти. Но теперь это ее саму пугало. И тогда она тянулась к Макею, звала к себе, не хотелось ей снова в чудище превращаться. Проведет ночь с полюбовником и опять весела, опять спутница их верная, подруга милая. А почему Макея выбрала, когда на неё даже кое-кто из пленников засматривался восхищённо? Видимо, что-то роднило их с бывшим кромешником. И не только общий сын Добрыня, но и пережитые несчастья. Они подолгу о чём-то говорили, порой плакали оба, порой чему-то смеялись. Было видно, что им хорошо вдвоём, что нежность и доверие между ними. Только когда Макей стал поговаривать, что хочет прийти под защиту спасителя малфреда на него не на шутку рассердилась, ссорилась с ним, даже оставить в пути своих спутников подумывала, но не ушла же, значит, и ей, дикой ведьме, нужны людское тепло и забота. Тут, в Новгороде, Добрыня ее богато одарил, хотел в тереме своем поселить, однако она отказалась. Слишком много христиан тут сказала, того и гляди, уговорят ее в церковь пойти. Сын не стал ей перечить, но предложил, пока холода не минуют, пожить в городище, чтобы отдохнула от всех тревог и долгого опасного пути. А когда Маккей вызвался сопровождать ее, Добрыня даже обрадовался. Ему самому спокойней будет, если рядом с Малфредой останется кто-то, кому она дорога. Может, тогда и не одичает снова, потянется к близкой душе. Малфрида, признаться, и сама не понимала, чего же она хотела. Но в городище жила уютно, хотя порой пугала челядь, когда глаза её вдруг жёлтым огнём загорались. И начинали люди её тогда сторониться, плевались, за её спиной крестились, а она злилась на них, прогоняла. Только Макей мог с ней справиться. Обнимал, удерживал, пока не сникала, грустить вдруг начинала. «Вот так и живу, Макеюшка, сама не зная, где спокойствие и приветливость найду». Такая уж, видно, не доля моя. По весне, как вскрылись реки, уговорил ее Макей отправиться к внуку Владимиру. Малфреде эта затея пришлась по душе, вот и уехали они, ушли на торговой ладье к далекому Киеву. Когда посаднику Добрыни о том сообщили, он опечалился. И было такое чувство, что больше никогда он с матерью не встретится, да и Макея не увидит. Не поговорят они, как порой разговаривали, по пути из земель Кощеевых. Но все же мысль, что бывший кромешник малфреду не оставил, давала некое успокоение. Сильно любил ее Макей, с ней прибудет, как бы судьба ее не сложилась в дальнейшем. В остальном же Добрыня был занят делами посадническими правил всем новгородским краем, выходил на вечи, принимал иноземных гостей-торговцев, восстанавливал новые торговые подворья. При нем же и подняли на деревянную церковь Святой Софии тринадцать дивных куполов-маковок и вновь возвели широкий мост через Волхов, соединив две стороны купеческого града торговую и то, что раньше Детинецкой называли, а нынче гордо прозвали Софиевской. И отовсюду сходились люди поглядеть на это диво-дивное, а там и заходили в храм, смотрели, слушали, проникались. Со временем в Новгород пришла весть, что и в Киеве было решено возвести храм, также называвшийся Святой Софией. А еще вестовые сообщили нечто удивившее и порадовавшее посадника Добрыню. Дескать, чародейка Малфрида обитает при князе Владимире. Советчица его слывет, да служит верно. Имя ее стало славным, люди ее почитают, князь слушает. И хотя говорили, что церковники пеняют князю-крестителю за то, что с колдуньей связался, он бабку родимую обидеть не дает. Правда, о том, что это бабка, мало кто догадывался. Но положение у советчицы-князя было знатное. А потом вдруг пришла весть, что Малфреда «Приставилась». Новый век как раз начинался, когда не стало ее. В повести временных лет, на тысячном году, стоит лишь одна надпись «Приставилась малфреда Добрыня, как узнала о том, сам себя не помнил от горя. У него как раз третья дочь родилась. Вот и сказал Забаве Путятишне, что в крещении малышка будет матрёной, но дома кликать её станут только Малфредой. Жена ему не перечила. Они вообще ладно жили, и хотя только дочерей рожала мужу вячеческая красавица, с сыном его Коснятином крепкую дружбу водила, чем радовала посадника. И когда он горевал, не зная, справить ли поминальную службу по матери или оставить все как есть, учитывая, как она новой вере противилась, Забава посоветовала. Написал бы ты в стольный град, да вызнал, что с Малфридой произошло. Не старая же она была, чтобы вот так вдруг. И то сказать не могла за каких-то десять лет Малфрида так состарится чтобы внезапно помереть. Вот и отправил с первой же Аказии Добрыня в Киев письмо с просьбой все поведать. А когда получил ответ, удивился. Владимир велел не справлять по Малфреде за упокойную службу, ибо она жива, просто ушла. Не одна, а с неким спутником в крещении Нестором. А на то, чтобы уйти, была ее собственная воля. О смерти же ее объявили, чтобы служители церкви успокоились, да не пеняли христианскому князю, что с волшебницей знается. «Ну и как это понимать?» — гадал Добрыня. Его утешил священник Сава, напомнив, что именно Макея он крестил под именем Нестора, что означает «путник». И, переговорив, Добрыня и Сава решили, что не оставил Малфреду верный Макей сава в Новгороде долго служил в храме Святой Софии, и люди к нему тянулись, уважали. Добрыня же правил еще долгие годы, а после него пост посадника его сыну Коснятину достался, дочерей же замуж выдали за именитых людей. Ладно, они устроились, и уже своим детям любили рассказывать сказы, как их дед Добрыня бился с чудищем поганым на Калиновом мосту и освободил от него Русь. В землях некогда диких древлян лес отступал, засеивались поля, грады и монастыри строились. Однако были еще и глухие уголки, куда редко путники заглядывали. Вот в одном из таких удаленных мест, где лесное озеро подступало к холму, на котором в старину высилось языческое капище, и поселилась пара — муж с женой. Не очень общительные, но справные — Муж по имени Нестор сдружился с местным отшельником, носил ему овощи с грядки, да божественным любил поговорить. А к хозяйке его местные бабы да девицы хаживали. Травницей пришлое слыло умелой, и окрестные девки-славницы уверяли, что таких красивых венков, как звавшаяся Марфой, жена Нестора, никто больше плести не умеет. Причем уверяли, что если какая из невест на свадебном перу в венке с плетенном пришлой сядет, то жизнь с мужем у нее будет долгая и дружная. Ну, как у Марфы с ее Нестором. Как-то оная Марфа вышла из избы к калитке плетня, стояла, прислушиваясь к стуку топора из ближайшего лесочка. Там ее муж расчищал кругу до правил изгородь, чтобы хозяйские козы паслись и в лес не забредали. Женщина улыбнулась. Вокруг глаз ее появились легкие морщинки. Натруженная рука поднялась, поправив темную прядь с легкой сединой, выбившуюся из-под головного покрывала. Муж трудится, никогда не сидит без дела, такой вот он у нее. Потом ее карие глаза словно затуманились, задумалась, вспоминала. Виделась ее мысленному взору, как проснулась она однажды в своей роскошной опочивальне, в стольном Киеве, хотела повернуться, да вдруг тяжелый чешуйчатый хвост за собой потащила. Вот тогда она и решилась, пошла к князю и попросила, чтобы ее окрестили, ибо не было у Малфрида иного выбора, либо она изменится, либо то, что в ней таится, изменит ее саму. Князь тогда обрадовался, сказал, что всем и каждому сообщит, что его советчица-чародейка готова пойти к купели но Малфреда запретила внуку об этом болтать. Ей стыдно было от того, что она словно бы отреклась от чего-то важного и значительного, что ее так прославила и одновременно едва не погубила. И ушла она вместе с верным другом Макеем туда, откуда они оба были родом, в землю древлянскую стали тут вместе жить и стариться и хорошо они жили дружно нежность у них была в каждой улыбке каждом слове ласковом но только об одном малфреда марфа супругу никогда не сказывала зачем ему свято верующему такие волнения это ее дело ее тайна малфреда посмотрела в сторону леса откуда стук топора доносился лес как лес То дубы могучие, то липы душистые, а то и ели тёмные. Но она видела ещё и то, что иные не замечают. Как на ветке прозрачная зеленоватая тень покачивается, мавка лесная. Смущает её стук топора, боится за своё деревце. Ничего, милая, до тебя хозяин не доберётся, сохранишь свой дубок кудрявый. Ещё женщина замечала, как в травах на склоне лёгкие травяные духи играют, радуются тёплому солнышку. А там и в озере, возле избы водой булькнула, всплыла, мохнатая, как кочка, голова водяного. Хозяйка ему пальцем погрозила, не балуй, не заманишь. Когда же она за водой пойдет, то молитвой отпугнет подводного жителя, если тот, что недоброе, замыслит. Малфреда сладко потянулась, закинув за голову руки в расшитых узорами рукавах. И хорошо так на душе сделалось улыбнулась небу, ветру. Солнечному свету, всему вокруг. Спасибо, Боже, всеблаго и правый, Что не отнял у меня этого, Что чудеса и дива позволяешь И поныне видеть, да радоваться им потихоньку. Вы прослушали заключительную книгу Цикла «Ведьма» Симона Вилар. Для вас читала Наталья Беляева. До новых встреч, дорогие слушатели. Приглашаю послушать и другие книги в моем исполнении.